Теперь про меня можно было буквально сказать, что я зарабатываю свой хлеб. Удивительно, как мало людей задумывается над тем, сколько надо произвести различных мелких работ для приготовления только самого простого предмета нашего питания — хлеба. Сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять... Больше акра. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня целую неделю. Новая лопата доставила мне одно огорчение. Она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и засеял два большие и ровные участка земли, которые я обнес чистоколом из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год... Мой чистокол должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе, распашка земли и сооружений изгороди, заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дому. В те дни, когда шел дождь, и мне приходилось сидеть в пещере, я был занят очень важным делом. Давно я уже старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла. И вот я решил вылепить несколько кувшинов, возможно, большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и тому подобное». Как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие, уродливые произведения выходили у меня. Сколько моих изделий развалилось от того, что глина была слишком рыхлая и не выдерживала собственной тяжести. А сколько рассыпалось на мелкие куски при первом же прикосновении к ним. Довольно сказать, что после двухмесячных неутомимых трудов, когда я наконец нашел глину, Накопал ее, принес домой и начал работать. У меня вышло только две больших безобразных глиняных посудины, потому что кувшинами их нельзя было назвать. Хотя крупные изделия из глины вышли у меня неудачными, дело пошло значительно лучше с мелкой посудой, круглыми горилками, тарелками, кружками, котелками и тому подобными вещицами. Солнечный жар обжигал их,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 Я обложил их кругом и сверху дровами и хворостом и развел огонь. По мере того, как дрова прогорали, я подкладывал новые поленья, пока мои горшки не прокалились насквозь. В этом раскаленном состоянии я держал их в огне часов пять или шесть. Как вдруг заметил, что один из них начал плавиться, хотя остался цел.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 Так, хорошо обожжённых, что лучше нельзя и желать. И в том числе один муравленный с расплавившимся песком.